Глава десятая. Бусы. Посиделки у камина притушили моя тревожность, спасали от мрачных мыслей и грустных воспоминаний. Тепло огня и покой бессмысленного разговора постепенно выгоняли забившее мое нутро стылое отчаяние. Мне нравилось чувствовать себя частицей чего-то настолько особенного. Казалось, даже Агна заметила, что я стала веселее и жизнерадостнее. По крайней мере, в курятник за яйцами из-под кур или в коровник за молоком, из-под коров, она больше не звала, желая так оригинально меня взбодрить. Я научилась принимать, как должна, неразговорчивость Ксенара, перестав видеть в этом холодность и замкнутость, но не любит я оболтать. Что же теперь? Зато его брат за беседами справляется просто мастерски, способен поддержать, казалось, любую тему. Сэнер героически побеждал тишину и говорил, говорил, говорил. Иногда у него даже получалось вызвать на диалог Ксенара такие мгновения у грёмыцарь оживал. Мне очень нравились эти мгновения. Бывало и по-другому, когда Снар по каким-то причинам покидал нас. Чаще всего, чтобы пополнить запасы печенья или принести ещё пару кусочков пирога или пирожков или ещё какой-то невероятной выпечки, что готовила царская кухарка. И тишина тогда казалась благом. А знаете, если бы у меня был настолько общительный брат, я бы тоже молчаливой выросла, наверное поделилась я как-то с сценаром своим бестактным наблюдением. Он лишь кивнул, признавая справедливость моих слов. Больше мы не говорили, наслаждаясь короткими мгновениями тишины. Не отдавая себя отчёта, я приходила к огню залечивать свои раны, и они затягивались. Не все и не сразу, но с каждым новым утром жить становилось чуточку проще. Мне, но не Агне. Её никто по ночам чаем не отпаивал и разговорами не исцелял. Зато почти каждое утро, аккурат в самое страшное время, когда до обеда оставалось ещё около часа, а девочка уже была голодная и злая, её донимала васта. Девушка казалась мне очень милой, такой дружелюбной и доброй, очень искренней. Не умела я разбираться в людях. Прожив почти 18 лет в окружении равных васта в лживости, я так и не научилась отличать фальш от искренности просто предпочитала избегать всех этих придворных игр, за что платила преступной простодушностью в некоторых важных жизненных ситуациях. Агня оказалась куда проницательнее меня. Она видела вас-то насквозь. У царевны, несмотря на её юный возраст, точно не удалось бы застать врасплох. Меня удалось. Я не ждала уколы и ничего не заподозрила, когда Васта, дождавшись, пока Иве выйдет из комнаты, отозванный нашим Вытащила из своей вязаной сумки, лежавшей у ножки стула, маленький свёрток. Протянула его мне Анна с широкой улыбкой. Вот, держи. Это тебе небольшой подарок. Мне? напешала я. Повода для подарка, даже для небольшого, я не могла припомнить. Да, она требовательно качнула свёртком. Ну же, бери. Не обижай меня отказом. Спасибо. Отложив книгу, которую читала, я приняла подарок. Теперь на занятия Агне я всегда брала с собой что-нибудь почитать, потому что преподавателю царевны, стоило им только приметить, что я сижу без всякого дела, тут же желали пристроить меня к руку, чтобы царевне не было скучно. «Рагда, не открывай!» — попыталась предостеречь меня Агне, когда я приняла подарок. «Вдруг там внутри паук или дохлая мышь?» Васта крепко сжала губы, сдерживая рвущиеся наружу злые слова «вы». На мгновение улыбка пропала с её лица, но быстро вернулась обратно, натужная, если присмотреться. Я не присматривалась. С осуждением взглянула на Агню и получила в ответ хмурый взгляд. Аккуратно развернув бумагу, я застыла. В свёртке, старательно отражая блеклый солнечный свет резкими гранями, лежали красные бусы. Не те, в которых меня с болотным царём женили. Не крашеное дерево, а настоящее стекло, цветное. Дожа красивая. Когда увидела вчера на торжище, сразу о тебе вспомнила. Разливалась мёдом васты, но я её почти не слышала. Я сидела оглушённая и едва дышала. А ведь всё только начало заживать, промелькнула злая мысль. "Рагда?" позвала беспокоенная Агня. "Всё хорошо? Ты побледнела". "Ничего не было хорошо". Какая-то бессмысленная горсть стекла умудрилась меня вернуть туда на границу топи и привязать к дереву. Мне не идёт красный, ни впопад ответила я, поднимая глаза на вас. Какие глупости. Голос её был мягок и тягуч, а улыбка не сходила с чётко очерченных губ. Казалось, улыбку намертво прибили к этому юному прекрасному ледчику. Всю её расчётливую натуру, матерь-хищница, выдавал лишь взгляд. Сейчас, забыв об осторожности, она позволила мне увидеть всю себя. Давай, примерь. А вы что знала, кем я прибыла в эту деревню и хотела уткнуть носом в мой статус жертвы. Едва ли надеялась, что я пойму, но решила не отказывать себе в удовольствии. И сейчас, заметив моё состояние, она торжествовала. Моё разгромное поражение стоило всего несколько медиков. Но за что? Я же ничего плохого ей не сделала. Пока. Так где нехорошо. Беспокойный голос Агны был едва различим. Ей не твои стекляшки нужны. Алэт. Васта не слушала. Она не терпели, вы взяла бусы, будто только и ждала такой возможности. Качнулась ко мне. Красная нить в её руках показалась мне удавкой. А день так хорошо начинался. Не своим голосом сказала я и отказалась сдерживаться. Бусы полетели в сторону, а мы с Вастой на пол. Я была сверху и как могла пользовалась своим преимуществом. Кусалась, царапалась, рвала волосы и пару раз ударила её вскользь. Во мне было слишком много злости. Я подавляла её сколько могла. Запирала на все замки, держала в самом тёмном месте и... Зря вас-то решила надо мной посмеяться. Сначала она кричала и отбивалась. Недолго. Агна бегала вокруг, просила меня успокоиться, не рискуя хватать за руки, молила образумица, пыталась запугать меня последствиями. Мне было всё равно. На шум подоспели Эва, тот -то совершенно не обдуманно попытался оттащить меня за плечи. Я заехала ему затылком в лицо и получила возможность ещё несколько раз ударить. Когда нас всё же разняли, Васта -то только тихо подвывала. Получив свободу от меня, она скрутилась на полу клубком и громко зарыдала, закрывая голову руками. "Успокойся, ненормальная", рявкнул Нешер. Он держал крепко, не позволяя мне выкрутиться из его рук. На полу сидел и вез зажимая разбитый нос ладонью. Рука в его белой рубашке и вся грудь были залиты красным. Между пальцами сочилась кровь. Бледная Агне, тяжело дыша, стояла рядом с ним. «С ума сошла?» — спросил Нэш, когда я перестала вырываться и обвисла в его руках. «Ты что натворила?» «А что я? Это она!» — хрипла, грызнулась я. Безумие покинуло мое тело. Стало холодно. Дрожь рождалась где-то в опустевшей груди и расходилась по всему телу балели руки, ныли пальцы и плечи. Щикуй лоб соднила. Васта успела меня немного потрепать ещё в самом начале. Пусть замолчит. Бесит. Лишь чуть позже в библиотеке я перед ксенаром, когда окончательно пришла в себя, я поняла, что замолчать-то тогда Васта -то не могла. В сведённых пальцах я сжимала выдранную прядь длинных рыжих волос с характерной для Эва прозеленью. Перед царём на столе лежали бусы, которые он очень внимательно изучил, прежде чем обратиться ко мне. Ты понимаешь, что натворила? Выпустило пар. Взрыв чувств обессилил меня. На смену сжигающей ярости пришло холодное безразличие, но я знала, это ненадолго. Скоро должно было стать совсем плохо. Спасала лишь слабая надежда, что после всего этого наконец наступит покой. Рагда отдёрнул меня к сынар. Что На что ещё она рассчитывала, когда дарила мне красные бусы, что я разрадаюсь? Почему ты считаешь, что подарок был сделан со злым умыслом? спросил наш. Он стоял на своём любимом месте, за креслом у окна. На этот раз без сов. Видели бы вы её глаза, не задавали бы таких глупых вопросов. Она знала, что я была жертвой и хотела мне об этом напомнить. У тебя нет доказательств, холодно заметил царь. В этом мгновении я остро пожалела, что там во время драки первым бросился меня оттаскивать Иви. Как бы было бы сладко сломать нос к Сенарау. И что теперь будет? Я крутила в подрагивающих от перенапряжения пальцах прядь чужих волос, не зная, куда её деть. Как назло, рубаху я сегодня надела, особенно длинную, а карманы были только в брюках. И не поймут меня, наверное, если я сейчас подол ночной задирать. «Ты извинишься перед вас-то?» «Нет». «Рагда?» «Почему я должна извиняться?» «Потому, что она хотела сделать больно мне, а вместо этого сделала больно себе?» Дождавшись, пока я выскажусь, Ксенар терпеливо спросил. «У тебя есть какие-то доказательства ее вины?» Я отрицательно качнула головой. «Твоя вина очевидна». «Наверное, лучше бы он на меня кричал. Тогда бы я могла кричать в ответ. «Может» тогда бы мне стало лучше. Летпа надбы це ещё около 15 минут, чтобы залечить расты основные повреждения. Ты это время можешь потратить на то, чтобы привести себя в порядок. Потом ты попросишь прощения. Холодно приказал царь и отпустил меня, не дожидаясь реакции с моей стороны. Иди. Библиотеку я покидала в странном, но знакомом состоянии. Поверить в происходящее удавалось с трудом. Казалось, я сплю, и вот-вот проснусь. Когда Артан захватил трон, я чувствовала то же самое. Но если тогда был кошмар, из которого я никак не могла вырваться, сейчас меня терзал просто плохой сон. И плохим он был лишь из-за того, что принёс в себе отголосок того кошмара. По лестнице подниматься было сложно. Каждая ступень давалась мне с боем, но на третий этаж я всё же забралась. Дверь в ванную, едва различимая из-за мутной пелены, застилавшей взгляд — поддалась не с первого раза. Несколько секунд я в тупении толкала её, забыв, что открывается она в другую сторону. Запереть замок не смогла, не хватило сил. Попыталась включить холодную воду и сползла на пол. Волосы васты лепли к ладони. И я разрыдалась под вялую капель потревоженного крана. Когда отведённое мне время закончилось, я не заметила. Просто в одном мгновении ощутила рядом чужое тепло. Сначала подумала, Снар пришёл меня утешать. Ошиблась. Полегчала, спросил царь, обнимая меня за плечи. В любое другое время это повергло бы меня в шок. Сейчас было всё равно. Я жмакнула носом, вытерла мокрые щёки рукавом рубашки и прислушалась к себе. Было тихо и спокойно. Кажется, да. Хорошо. Мне сейчас придётся извиняться, да? К Снарке вну «А Агне как? Где она?» «У себя в комнате», — он усмехнулся. «Рвалась к тебе. Пришлось запереть». «Это ведь я при ней... Ну...» «Стыдно?» — я всхлипнула. «Можем еще немного здесь посидеть, если хочешь», — предложил он великодушно. «А извиняться? Нас не ждут?» «Подождут». Я не стала отказываться. Мне очень нужно было еще немного времени, чтобы соскрести остатки смелости» пройти в какую-то из комнат на этом этаже, где Лета залечивала боевые раны Васте, выводить из себя извинения, а потом запереться в спальне и продержать весь день и проспать всю ночь, а утром спуститься на завтрак прежней рахдой. Как буду теперь просиживать часы занятия и рукоделием в одной комнате с Васте, я ещё не знала, но была уверена, что справлюсь. "Пора", встряхнул меня Ксенар, когда я, пригревшись у него под рукой, уже начала засыпать. Вздрогнула, подскочила, желая как можно быстрее со всем расправиться. Бросилась к двери и была остановлена за шкирку. «Умойся сначала». Раны от ногтей васты оказались совсем не страшными. Я была слегка поцарапана, слегка растрёпана и слегка на взводе. Опять на взводе. А всего несколько секунд назад мне казалось, что я успокоилась. «Что-то не так?» — спросил Ксенар, заметивший мой затравленный взгляд в отражении. «Да». Я запуталась. Он улыбнулся по-доброму так, совсем непривычно. Это пройдёт. Васта лежала в постели и изображала умирающую. Рядом с ней на стуле сидел немолодой мужчина в странной одежде. Если бы не расцветка, можно было бы решить, что это мантия мага, но маги никогда не носили зелёные цвета. Тут же была Эллет, раздражённая, она что-то выговаривала мужчине, но замолчала, когда мы вошли. При появлении царя Эва поднялся со стула и сдержанно поклонился. Уже позже я узнала, что вот этот вот невзрачный Эва на самом деле был одним из предков и потрепала я не простую девицу, а дочь рода, гордиться собой больше или ругать себя сильнее после этого я не стала. Комната ничем не отличалась от той, в которой жила я. Стандартный набор мебели, ничего лишнего. Извинения мои были приняты с первого раза что казалось мне немыслимым. То невнятное мучание, которое я смогла из себя выдавить, совсем не выглядело убедительно. Даже слепой бы заметил, что я не раскаиваюсь. Удивление моё продлилось недолго. Причина такого странного поведения выяснилась в следующую же минуту. Но, разумеется, вы понимаете, что столь вспыльчивая особа не может и дальше заботиться о Багне. Со значением сказал мужчина, неприязненно глядя на меня. «Сегодня жертвой её буйного нрава стала моя дочь. В следующий раз пострадать может ваша». Лэд в сердцах сплюнула на пол и отошла к окну. «Рагда хорошо справляется со своими обязанностями», — ответил Ксенар. За время её работы Агда ни разу не сбежала с уроков. Проницательно перевела я его слова. «Когда кто-то поминал предков, мне представлялось что-то величественное и древнее, с седой бородой до земли и мудрым взглядом». На деле же предок оказался совершенно обычным Эва, преследующим какие-то свои мутные цели. Цель конкретная этого Эва была совершенно ясна выжить меня из дома царя. После того, что случилось, как Васт сможет чувствовать себя в безопасности во время занятий? Ей не придётся, он порвал мужчину к сенар. Что? Он Васт больше не будет заниматься с моей дочерью. Для её же блага. Замстительное удовольствие при виде вытянувшегося лица Васта и её отца мне даже не было стыдно. Вы не можете, всё время что говорил её отец, Вастa лежала тихо, кротко потупив глаза, но сейчас уже не было смысла молчать, и её прорвало. Она: "Опасно. Почему вы прогоняете меня? Это ненормально, я поколечит Агна". Ксенар её проигнорировал, на меня придержал, когда я, забывшись, шагнул к Васту. "Лэд, ты всё сделала?" в лучшем виде, заверила целительница. Она может уходить прямо сейчас. В таком случае не смею вас больше задерживать. Мужчина хотел было что-то сказать, но осёкся, встретившись взглядом с царём. Когда мы вышли из комнаты, оставив расстроенное семейство собираться, первым, что я сказала, было немного обиженная: "Я нормальная". Раньше мне тоже так казалось. Ксенар покосился на меня. Сейчас появились сомнения. Я не верила своим ушам. Это вы сейчас извините? Каким бы ни был ответ, узнать я его не могла. Летна налетела на меня сзади и от всего её большого сердца отвесила мне подзатыльник. Уй, за что? За тупость, ответила она. От того, что вы меня по голове бить будете, я умнее не стану. Глаза Леты опасно сверкнули, и я на всякий случай прикрыла руками голову. Что там? Непонятно, спросил ксенарат, влекая на себя внимание целительницы. "Оругаются?" ответила она и с осуждением заметила. "Давно пора было от неё избавиться. С агна кто теперь заниматься будет?" с досадой поинтересовался царь. Олег ничего не ответила, а мне встрявать в разговор было боязно. У целительницы рука была тяжёлой, а характер вспыльчивым. Запланированные рыдания сорвались. Вместо слёз меня одолел сон. Стоило только оказаться в комнате, и я, не раздеваясь, как подкошенная, рухнула на кровать и проспала весь день и весь вечер и всю ночь, чтобы ранним утром проснуться в рассветных сумерках с чувством абсолютного покоя. Такой умиротворённый я себя, кажется, даже в детстве не чувствовала. В столовую спускалась в преподнятом настроении, которое не смог испортить ни ухмыляющийся за завтраком Снар, уже знавший, что я вчера натворила, и имевший по этому поводу что-то сказать. День мрачный и в занятиях. Нослед ему выправила, но глубокие тени под глазами полностью его брать не смогла или не захотела. И только Агня радовала меня своим сияющим довольным видом. Она уже знала, что Васта больше не будет занимать часы её жизни и радовалась этому. Счастье её чуть померкло, когда во время запланированного рукоделия Васта ожидаемо не пришла, но пришёл сын Он важно велел племяннице вышивать то, что не довышивала вчера, и уверенно направился ко мне. Иви не пожелала оставаться, чтобы составить санару компанию. "Вижу, за Агны есть кому присмотреть. С вашего разрешения я покину вас на время", сухо проговорил он, и, дождавшись разрешения, ушёл. "Боится, что ты и на меня нападёшь", сознанием дела сказал Эва, когда дверь за учителем Агны закрылась. Тогда он будет вынужден спасать брата своего короля. И опять пострадает. Я случайно же. Не бери в голову. Беспечно отмахнулся сынар. Ему больно. Вот он и вредничает. Мне казалось, Лед его лечила. Лечила, пока Нира и не решила, что он знает лучше, что нужно делать. Лед не любит, когда ее пытаются учить ее же ремеслу. Да еще советует какие-то глупости. Выгнала его, так и не долечив. Сын передернул плечами. И даже не покалечила. Иви я знала плохо, но почему-то совсем не удивилась такому исходу лечения. «А вы что, теперь будете рукоделие вести?» «Я? Учить?» — опешил сын. «Да пусть меня лучше болотная руда живьём поглотит». «А что тогда?» «Вас-то была последней», — перебил меня он. «Потому продержалась так долго. Но твоя вспыльчивость прогнала из этого дома последнюю дочь рода». «И что, больше рукодельниц в зубе нет?» Традиции до царевна дозволено допускать лишь дочерей предков. Снарск кривился, выдавая своё к этому отношение. Эту традицию случайно не сами предки придумали. Он ухмыльнулся, жестом велел подсесть ближе и заговорщицким шёпотом рассказал мне о страшном. Несмотря на своё положение и безусловное уважение Эва, предкам хронически не хватало власти, той самой, полной и всеобъемлющей власти царя. Сначала был придуман долгий список традиций, но удовлетворить жадные запросы он не сумел. Тогда цари стали выбирать в жены дочерей рода, дочерей предков. Когда ксенары вынудили жениться на Нен, все были удивлены. Наша история не насчитывала и десятка таких вопиющих принуждений. Это было странно. Я решил поднять летописи. Знаешь, историю наших сражений ведут не очень ответственно, чего нельзя сказать о летописях царских союзов. Я проверил их все. И что? нетерпеливо спросила я. Последние девять поколений царская семья всё крепче связывала себя с предками. Женой царя и матерью будущего наследника всегда и неизменно становилась дочь рода. Царский выбор выглядел добровольным. Разумеется, подобную связь одобряли каждый раз. Сложности у них возникли лишь с моим братом. Поколения сменялись, связь между царём и родом становилась только крепче. Предки получали всё больше влияния, правив царём через его жену, а потом напоролись на Ксенара. Дочери всегда преданы семье, даже перейдя в дом мужа, они послушны воле своих родителей. Сенар помрачнял. Нэн всегда была тихой и послушной девочкой, идеальной женой для царя, способной донести до него слово рода, но никогда она не интересовала брата. Хотя не могу не отдать предкам должный Они сделали все, чтобы Ксенар в нее влюбился. Никто не виноват, что мой брат оказался таким упрямым. И невлюбчивым, фыркнула я. По крайней мере, Ксенар всегда оставался с собой. Хладнокровный истукан, что в молодости, что сейчас. Но я не понимаю, почему бы царю прислушиваться к жене. Мой отец никогда не слушал мать. Ты забываешь, что мы не люди. Наша кровь делает нас зависимыми. Поверь, Рагда, если мы любим... «Нами легко управлять». Он улыбнулся. Ксенар жену не любил, что создавало предкам много проблем. А когда она умерла? Когда Нэн умерла, род начал засылать в наш дом своих дочерей. Под предлогом обучения царевны, разумеется. Никто не стал бы называть реальную причину. И Ксенар это терпит? Почему нет? Пока предки заняты своими мелкими интригами, у них нет ресурсов на что-то серьёзное. А я думала, у людей всё сложно. Почему я должна заниматься глупой вышивкой, когда вы там что-то интересное обсуждаете? Возмущённый голос Агны оборвал меня на полуслове. Это несправедливо. С чего ты взяла, что интересное? Удивился Сэн. Думаешь, обсуждение, предположим, цен на шерсть можно было бы назвать интересной темой? С такими лицами только шерсть обсуждать, проворчала она. Я не буду больше вышивать. Я запуталась. Так разве это проблема? удивился Сэн. «Рагда, распутай ее». «Я, скорее всего, только больше запутаю». «Имею в виду Рагда. Сегодня утром к Сенару приходил Атен. Просил за дочь. Если в скором времени мы не найдем Агне, наставницу, брату придется вернуть Васте». Меня передернуло. Царевна скривилась. А Сенар, довольный произведенным эффектом, велел девочке. «Бросай эту глупость». И, обращаясь уже к нам обеим, спросил. Что скажете, красавица, если мы продолжим занятия на кухне? И что мы там будем делать? С подозрением спросила Агня. Опасалась она, что дорогой дядя заставит её готовить. Пить чай. Есть возражения? Возражений, разумеется, не было. И уже на кухне, после второй кружки чая, мне в голову пришла гениальная идея, которую мне же и пришлось нести царю на одобрение.